Глава 105. Служители из приказа парчевых одежд конфискуют имущество во дворце Нинго. Государев-цензор обвиняет правителя округа Пинань в злоупотреблении властью. Итак, в зале процветания и счастья был устроен пир. В разгар веселья вошел Лайда и доложил. Прибыл с визитом начальник приказа парчевых одежд, почтенный господин Джао, в сопровождении чиновников. Я попросил у него визитную карточку, но господин Джао сказал, мы в дружеских отношениях с твоим господином, а это излишне. Господин Джао вышел из коляски и направляется к воротам. Прошу вас, господин, его встретить. — Никогда мы не были в дружбе с этим Джао, — Мелькнуло в голове Дзе Джена. Зачем он приехал? Пригласить его к столу неудобно, а не принять нельзя. — Идите же, дядя! — стал торопить Залянь. — Пока вы будете размышлять, он со своими людьми нагрянет сюда. Как раз в это время прибежали слуги, дежурившие у вторых ворот, и доложили. — Господин Джао! Дзя Джена за ним и остальные вышли навстречу прибывшим. Джао, расплывшись в улыбке, прошел прямо в зал. Некоторые из его помощников, отчасти знакомые с Джену, молча проследовали за начальником. Дзя Джен терялся в догадках, не понимая, что все это значит. Он тоже прошел в зал и предложил прибывшим сесть». Некоторые из родственников и друзей были знакомы начальнику приказа, но он прошел мимо, словно не замечая их. Все с той же слащавой улыбкой он приблизился к Дзяджену, взял его за руку и сказал несколько любезных, ничего не значащих слов. Поняв, что хорошего ждать нечего, кое-кто из гостей скрылся во внутренних комнатах, другие отошли в сторонку». Только был Дзяджен собрался заговорить, как выбежал запыхавшийся слуга и доложил, «Господин Сипинский, Ван!» Дзяджен бросился к дверям, Ван уже входил в зал. Джава подошел к Сипинскому, Вану, справился о здоровье и сказал, «Поскольку вы прибыли, пусть ваши люди вместе с моими встанут на стражу у всех ворот». Чиновники почтительно поддакнули и вышли дзя Джена, за ним остальные, пали на колени перед Цепинским ваном, а тот, усмехаясь, поднял дзя Джена и произнес, «Извините, что побеспокоили вас, но дело слишком серьезное. Государь велел объявить господину Дзяше высочайшее повеление. Ныне у вас полон зал гостей, среди которых, я полагаю, есть родственники и друзья. Я попросил бы их разойтись. Пусть останутся только обитатели дворца». «Хоть и добры, почтенный Ван», — заметил Джауна, — «людей из восточного дворца Нинго отпускать, пожалуй, не стоит, поскольку дворец, скорее всего, уже опечатали». Многие, поняв, что дело касается обоих дворцов, очень досадовали, что не могут уйти. Но в этот момент Ван сказал, «Передайте чиновникам из приказа парчевых одеж, что я отпускаю родственников и друзей семьи Дзя, пусть их не обыскивают и не задерживают». Услышав это, гости бросились вон из дворца Жунго и исчезли как дым. Остались только Дзэше, Дзэджен и близкие родственники. Они побледнели и трепетали от страха. Через некоторое время во дворце появились стражники. Они взяли под охрану все входы и выходы, после чего начальник Джава обратился к Вану, Прошу вас, господин, объявите высочайшее повеление и приступим к делу. Стражники только и ждали приказа. Они стояли на готове с закатанными рукавами. Сипинский Иван объявил. «Я получил высочайшее повеление. Вместе с начальником приказа парчевых одежд Цзяо Цианем проверить и описать имущество Дзеше». Перепуганный Дзеше пал на колени. Сипинский Иван спокойно произнес. Высочайший считает, что поскольку Дзеше вступил в связь с провинциальными чиновниками и, опираясь на свою власть, притеснял слабых, чем не оправдал проявленную по отношению к нему милость, его следует лишить наследственной должности, в чем и состоит указ. Начальник Джао крикнул стражникам, чтобы связали Дзеше, а остальных охраняли. В зале присутствовали Дзяше, Дзя-Джен, Дзя-Лянь, Дзя-Джень, Дзя-Жун, Дзя-Тян, дзя, дзя, дзя, дзя, дзя, -жун, дзя, -тян, дзя и Дзя-Лань. Не было только Бау-Юя, он не пришел, сославшись на болезнь, и оставался все время в комнатах матушки Дзя и еще Дзя-Хуани, вообще не любившего появляться на людях. Джао приказал чиновникам вместе со слугами обойти жилые помещения и составить подробную опись вещей. Члены рода Дзя испуганно переглянулись, а стражники в предвкушении поживы потирали руки. «Я слышал, что Дзяше и Дзаджен живут отдельными семьями», — сказал Сипинский Иван. «Поэтому описано должно быть только имущество Дзяше, а остальные помещения следует запереть на замок и опечатать до особого распоряжения государя». «Осмелюсь доложить, что семьи Цзэшэ и Цзэджэна живут вместе», — возразил начальник приказа Джава. «Племянник Цзэджэна, Цзэлянь, ведает всем хозяйством, поэтому описать следует все имущество». Сипинский Иван промолчал, начальник Джао заявил, «Имущество в домах дзяшэль заляня я буду описывать самолично». «Не торопитесь», — остановил его Сипинский Иван. «Надо сначала предупредить женщин во внутренних покоях, чтобы успели уйти, а уж потом приступить к описи имущества». Не успел он произнести эти слова, как слуги и стражники начальника приказа потащили за собой здешних слуг, чтобы те показывали дорогу. — Не шуметь, я сам буду наблюдать за обыском! — крикнул Ван и, поднявшись, приказал. — Прибывшим со мной оставаться на месте. Вернусь, всех пересчитаю. Кто отлучится, пусть пеняют на себя. Вошел чиновник приказа парчевых одежд и, опустившись на колени перед Ваном, доложил. Во внутренних покоях обнаружены императорские одеяния и некоторые другие вещи, которыми запрещено пользоваться, не принадлежащим к императорской фамилии. Мы не осмелились их тронуть без ваших указаний. Через некоторое время явился с докладом еще один чиновник и обратился к Сипинскому Ивану в восточных комнатах. Обнаружены два ларца с накладными на землю и один с долговыми расписками. Судя по бумагам, хозяева взимали с должников непредусмотренные законом проценты, ваты, вымогательство налицо. Воскликнул джавотиань. Почтенный Иван, я сейчас все опишу, а затем мы спросим у государя указ о полной конфискации имущества. В это время вошел письмоводитель из дворца вана и доложил, «Стражники, охраняющие ворота, сообщили, государь прислал бейдзинского вана объявить высочайшее повеление». «Не повезло», — подумал Джао, — «надо же было явиться этому заносчивому ванну. Теперь не удастся в полной мере проявить строгость». Он направился встречать Байдинского ванну, но тот уже приблизился к залу и промалывал. «Государь повелевает начальнику приказа парчевых одежд Джао Цюаню выслушать высочайший указ». «Он гласит, повелеваем чиновникам приказа парчевых одежд привлечь к суду Дзяше. Контроль за выполнением настоящего повеления всецело возлагается на Сипинского Ивана, В чем и составлен настоящий указ?» Сипинский Иван принял повеление с нескрываемой радостью. Он сел рядом с бейдзинским Иваном и тут же приказал Джао арестовать Дзяше и доставить в Ямынь производившие опись имущества, услышав о прибытии бедзинского вана, вышли. А когда узнали, что начальник Джао уехал, сразу почувствовали себя неловко и стояли на вытяжку, ожидая приказаний. Байдинский Иван выбрал двух наиболее честных чиновников из десятка пожилых стражников, а остальных велел выгнать. Я рассердился на джао, воскликнул Сипинский Иван. Вы привезли указ весьма кстати, иначе пострадали бы все обитатели дома. Когда будучи при дворе, я услышал, что вы получили указ описать имущество семьи Дзя, то был совершенно спокоен, отвечал Байдинский Иван, ибо знал, что никто из невинных не пострадает. «Кто мог подумать, что это Джао, отъявленный негодяй? Где Дзяджан и бау -Юй? Они наверняка вне себя от волнения!» «Дзяджан под стражей», — доложили ему, — «а вещи описывают все подряд без разбору». «Немедленно приведите Дзяджана», — распорядился Байдзинский Иван. «Я хочу у него кое-что спросить». Дзяджан пал на колени и чуть не плача молил о пощаде. — Успокойтесь, дорогой Джан, сказал Байдзинский Иван, дотронувшись до руки дзяджена и сообщил ему о высочайшем повелении. Джан был растроган до слез. Он обратился лицом к северу, туда, где находился дворец государя, и, вознеся благодарность, подошел к Байдинскому Ивану, ожидая приказаний. Дорогой Джен», — продолжал Бейдзинский Ван, о вещах, которыми пользоваться запрещено, и о расписках, где значится двойные проценты, умолчать не удастся, ибо стражники уже доложили о них Джаутюаню. «Вещи могли быть приготовлены для вашей гуйфэй, так что вашей вины в этом нет. Но как быть с долговыми расписками? Покажите чиновникам имущество, которым владел Заша, на то мы закончим. Только ничего не утаивайте, и вы станете соучастником преступления». «Я и так провинился!» — вскричал Дзе-Джен. «Так разве посмею усугублять свою вину? Оставленное дедом наследство мы не делили, поэтому личной собственностью могут считаться лишь вещи, которые имеются у каждого из нас в доме». «Ну, это ничего!» — воскликнули ванны. «Передадим в казну только то, чем владел сам Дзе-Ше». Ванны наказали чиновникам действовать строго в соответствии с высочайшим повелением и не своевольничать после чего чиновники удалились выполнять приказ. В тот день в комнатах матушки Дзя тоже накрыли столы для семейного пира. Госпожа Ван говорила, если Бао Юй не выйдет к гостям, отец может рассердиться. «Я думаю, Бао Юй вовсе не боится бывать на людях», — со вздохом произнесла Фэнзе. «Просто он знает, что гостей у отца будет много». «Обойдутся и без его услуг, и решил остаться прислуживать бабушке, пока не позовут, ходить туда Бау-юю нечего». Ах, это фензе! Смеясь, воскликнула матушка Дзя. Больная, больная, а язык здоровая! Тут с криком вбежала перепуганная служанка. Старая госпожа, госпожа, беда, разбойники, тьма, тьмущая, все в шапках и сапогах, перерыли все корзины и сундуки, уносят вещи. Матушка Дзя столбнила. С рядом примчалась Пинер, с непокрытой головой, растрепанная. Она прижимала к груди тяотзе и сквозь рыдания восклицала. — Все пропало. Я как раз кормила Тяо когда привели связанного Лайвана. Он успел крикнуть, барышня, беги, предупреди женщин, чтобы поскорее спрятались. Приехал господин Ван, будут описывать имущество. Я со страху чуть не умерла. Бросилась в дом, чтобы спасти самые ценные вещи, но меня вытолкали оттуда. Скорее прячьте украшения и одежду. Госпожи Син и Ван едва не упали в обморок и никак не могли сообразить, что делать. У Фэнзе глаза округлились от ужаса. Она поднялась было, но тут же, словно подкошено, рухнула на пол. Мачка Дзя лишилась дара речи, и из глаз у нее потекли слезы. Служанки без разбору хватали вещи и прятали их куда попало. Поднялась невообразимая суматоха. Вдруг снаружи послышался голос. «Всем женщинам велено удалиться» сюда направляется почтенный господин ван бауча и бауюй в растерянности смотрели как мечутся служанки хватают и тащат вещи но тут прибежал запыхавшийся от зялянь все в порядке не волнуйтесь еще издали закричал он господин байдинский ван выручил нас все бросились к зяляню желая поподробнее его расспросить Над Дзя увидев, что Фэн без в беспамятстве лежит на полу, бросился к ней и разразился безудержными рыданиями. Матушка Дзя еще больше разволновалась. К счастью, Пинер не растерялась, быстро привела Фэн чувства в чувство и приказала служанкам уложить ее в постель. Матушка Дзя постепенно тоже пришла в себя, но продолжала плакать, и Ливань ее утешала. Наконец Дзялянь рассказал о том, что произошло, какими добрыми оказались Байдзинские и Сипинские ваны. Умолчал лишь об аресте Дзяше, чтобы не расстраивать госпожу Син, и поспешил к себе в дом. Там уже похозяйничали чиновники. Сундуки были открыты, шкафы взломаны, вещи наполовину растащены. Нзялянь, обезумев от ужаса, смотрел на представившуюся ему картину, и по щекам его катились слезы. В этот момент его окликнули. Нзялянь обернулся и увидел, что Дзяджен вместе с сопровождающим его чиновником составляет опись вещей. Чиновник перечислял: статуя Бодхисаттвы из кедрового дерева одна, статуя богини Гуаньинь из кедрового дерева одна, подставка для статуи Будды одна, чёток из кедрового дерева две связки, золотая статуя Будды одна, зеркал в позолоченной оправе девять, статуи Будды из яшмы три, один набор фигурок состоящих из бога счастья и восьми бессмертных, жезлов жу из яшмы золотые кедро подво Ваз из древнего фарфора — семнадцать, Старинных безделушков украшений — четырнадцать сундуков, Старинный яшмовый кувшин — один, Малых яшмовых кувшинов — два, Яшмовых чашек — две пары, Стеклянных ширм — две, Ширм для кан — две, Стеклянных блюд — четыре, Яшмовых блюд — шесть пар, Чашек, с по золотой — восемь, Золотых ложек — сорок, Больших серебряных блюд и чашек, по шестьдесят штук, палочек для еды слоновой кости, оправленных в золото четыре пары, больших позолоченных чайников двенадцать, чайных подносов два, серебряных блюдец и кубков сто шестнадцать, шкурок чернобурой лисицы восемнадцать, свалиных шкурок пятьдесят шесть, лисих и песцовых шкурок по сорок четыре штуки, Шкурок крыси двенадцать, Беличих шкурок, снятых чулком — двадцать пять, Бобровых шкурок — двадцать шесть, Шкурок морской собаки — три, Тигровых шкур — шесть, Шкурок выдры — двадцать восемь, Бараньих шкурок, выделанных, окрашенных в коричневый цвет — сорок, Каракулевых шкурок черных — шестьдесят, три шкурок мускусной крысы двадцать шкурок пятнистых крыс двадцать четыре бархта четыре куска беличих шкурок двести шестьдесят три атласа тридцать два куска Сукна — тридцать кусков Сатина сто тридцать кусков, флёра — сто восемьдесят кусков, крепа тридцать два куска, двиров и из перьев двадцать два, узорчатого шелка восемнадцать кусков, других тканей разных цветов тридцать кусков, меховых одежд разных сто тридцать две штуки, одежд меховых на матерчатые подкладки и одинарных триста сорок. Часов восемнадцать, поясов девять, прочих вещей из бронзы и олова более пятисот, жемчуга девять связок, головных украшений из червоного золота сто двадцать три, драгоценности мелкие разные подсчитывались подушушка желтого шелка употребляемых при императорском дворе три украшений платьев и юбок разрешенных к ношению только в императорском дворце восемь наборов яшмовых поясов два желтого атлас два куска серебра семь тысяч лянов «Золото — сто пятьдесят два ляна, медных монет — семь тысяч пятьсот связок». Затем шло перечисление утвари и вещей, которые присылали во дворец Джунго в качестве подарков. Бумаги на право владения землей и строениями, и вся деловая переписка членов семьи Дзя были опечатаны. Дзя Лянь, стоя в отдалении, слушал чтение описи и недоумевал, почему в списке нет вещей, изъятых у него. Но когда чтение основного списка закончилось, он вдруг услышал. «Среди изъятых вещей имеются долговые расписки, по которым взимались недозволенные проценты, что же само по себе является вымогательством. Если дзяджен у каждых владельцев это смягчит его вино». Дзя-Джен, стоявший на коленях, ударил челом и воскликнул: "Ведь я не занимался домашними делами и ничего об этом не знаю. Спросите у моего племянника Зяляня. Сундук с этими бумагами найден в моей комнате", воскликнул Зялянь. "Так посмею ли я от него отказаться? Только прошу вас, смилуйтесь, господин. Мой дядя и в самом деле ничего об этом не знает." «Твой отец провинился перед государем, и тебе придется отвечать вместе с ним», — заявили Иваны. «Ты сейчас признался, это хорошо. Охраняйте его!» — обратились они к своим людям. «Всех остальных пусть освободят». «Дорогой Джен, вам придется ожидать дальнейших повелений государя, а мы поедем во дворец. Чиновники и стражники останутся здесь до нашего возвращения». Они сели в паланкины и уехали. Дзяджен полз на коленях, провожая их до вторых ворот. «Можете не беспокоиться», — сказал ему на прощание Боэдзинский Иван, протягивая руку, и на лице его отразилось сочувствие. «Видно было, что все происходящее Ивану неприятно». Слова Вана несколько приободрили Дзяджена. В это время к нему обратился Дзялянь. — Почтенный господин, навестите старую госпожу. Дзяджен торопливо поднялся с колен и поспешил во внутренний покой. У женщин-привратниц был растерянный вид, но Дзяджен не имел желания ни о чем их расспрашивать. Он вбежал в дом матушки Дзя и застал всех в слезах. Госпожа Ван и молча стояли возле матушки Дзя и плакали. Госпожа Син содрогалась от рыданий. «Господин пришел!» — закричали женщины, увидев Дзяджена, и обратились к матушке Дзя. и госпожа, успокойтесь! С господином Джадженом ничего не случилось! Он здесь!» Матушка Дзя с трудом открыла глаза. «Сын мой!» — проговорила она. «Я уже не чаяла тебя увидеть!» И она зарыдала. Вслед за ней заплакали в голос все остальные. Опасаясь, как бы матушка Дзя расстройства не захворала, Дзя Джен постарался взять себя в руки и произнес, «Не убивайтесь так, матушка. Дело, конечно, серьезное, но государь не оставил нас своей святой милостью, и оба вана оказались добрыми. Правда, старший брат пока взят под стражу, но когда все выяснится, надеюсь, государь и к нему проявит милосердие. А пока всем велено сидеть дома и никуда не отлучаться». Никто не решался уйти от матушки Дзя. Лишь госпожа Син поспешила к себе, но на дверях ее дома были замки и печати. Девочки и старухи-служанки сидели под стражей. Госпожа Син, громко рыдая, пошла к Фэнзе. Вторые ворота тоже оказались опечатанными. Открыта была лишь одна из комнат, и оттуда доносились всхлипы. Лицо Фэнзе приняло серый оттенок. Глаза были закрыты. Рядом стояла Пинер и плакала. Госпожа Син решила, что Фэнзэ умерла, и снова разразилась воплями. «Не плачьте, госпожа!» — бросилась к ней Пеннер. «Она жива, а была совсем как мертвая. Потом отлежалась, пришла в себя, поплакала, и сейчас ей лучше. Не падайте духом, вы не знаете, как чувствует себя старая госпожа». Госпожа Син ничего не ответила и вернулась к матушке Дзя. Там она увидела только родню Дзя Джена и почувствовала себя бесконечно одинокой. Муж и сын арестованы, невестка тяжело больна, дочь терпит страдания, самой ей некуда деваться. Все как могли утешали госпожу Син. Ливань приказала служанкам убрать комнату в своем доме и пригласила госпожу Син пожить пока у нее. Госпожа Ван послала к ней нескольких служанок. Дзяджен, нервно теребя усы, с затаенным страхом ждал решения императора. Вдруг за воротами зашумели стражники, послышались крики «Ты куда? Сейчас мы тебя внесем в список, свяжем и передадим господам из приказа парчевых одежд!» Дядь Жан выглянул наружу и увидел дзя О, да, ты зачем здесь?» Строго спросил он, взял удар, топая ногами и взывая к небу запричитал. «Я постоянно увещевал своих непутевых господ, а они считали меня врагом. Сами знаете, сколько мне пришлось вытерпеть лишений, когда я служил вашему деду, и вот сейчас я попал в оборот». «Старший господин Зоше и братец Зажун арестованы, их увез какой-то ван. служители и мы не опозорили наших женщин, загнали их в пустой зал и заперли, Совести у этих сволочей не больше, чем у свиней и собак, все имущество писали, а вещи увезли, не оставив даже обломков деревянной посуды и осколков от фарфоровых чашек». «А теперь, видите ли, меня грозятся связать. Мне без малого девяносто. Когда-то я сам вязал людей по приказу вашего деда, а теперь меня хотят связать. Да кто они такие? Я сказал, что я из западного дворца и убежал. Те люди слушать ничего не хотели, потащили меня сюда, а здесь, оказывается, то же самое». Мне недорога жизнь, буду биться на смерть. И он начал головой наносить удары. Помня наказ Ванов, служители ему не осмелились проявить жестокость и стали урезонивать старика. Успокойся, почти, ну и все делает по указу государя, так что не шуми. дяджен же не обратил особого внимания на Цзяуда, но слова старого слуги, как острый нож, ранили его сердце. Конец, Всему конец, горец нос — не ожидал я, что все пойдет прахом. В то время, когда Дзяджен с волнением дожидался известий из дворца, прибежал запыхавшийся Сёке. — Ух! На силу пробрался. — Где дядя? — Хорошо, что ты пришел, — обрадовался Дзяджен. — Как тебя пропустили? — Я пообещал стражникам денег, — объяснил Сёке, — и теперь могу идти, куда хочу. Дяджен рассказал, какое несчастье случилось в доме, и попросил разузнать новости. — Все родственники и друзья в трудный момент поспешили скрыться, — произнес он. — Один ты не покинул нас. — Я и предположить не мог, что здесь у вас творится, — сказал Секе. — Знал лишь про дворец Минго. «Но кто же совершил преступление и какое?» — спросил дзе Джен. «Сегодня я был в Емэне по делу моего брата Сюэпаня», — рассказал Сюэке. «И там от двух цензоров слышал, будто старший брат дзе Дженнь вовлекал знатных молодых людей в азартные игры. Это бы еще ничего. Говорят еще, что он хотел отбить чужую жену, чтобы сделать своей наложницей, и довел ее до самоубийства». Подозреваю, что слухи недостоверны, цензор решил собрать доказательства, арестовал нашего Бауэра и разыскал какого-то Джана. Боюсь, как бы в деле старшего брата Дзядженя не оказались замешаны чиновники из цензорского приказа, так как они в свое время не дали хода делу, несмотря на то, что этот Джан подавал жалобу на Дзядженя. Не дослушав, Дзяджан тяжело вздохнул. «Это уж совсем плохо». Сюэка попытался его утешить, а потом отправился разузнавать новости. Прошло довольно много времени, прежде чем он вернулся, и рассказал. В рядомстве наказаний пока неизвестно окончательное решение государя. Я только сейчас оттуда. Известно лишь, что утром на аудиенции у государя цензор Ли обвинил правителя округа Пинань в том, что в угоду кое-кому из столичных чиновников он жестоко обращался с народом и совершал злоупотребление. — Нас это не касается, — перебил Вадзельджан. — Ты скажи лучше, что о нас говорят. — Говорят, что нас это касается, — возразился Кэ. Дело в том, что столичный чиновник, связанный с правителем округа Пинань, никто иной, как наш старший господин Дзеше. Его обвиняют в том, что он подкупил суд. «Это обвинение подлило масло в огонь. Сослуживцы и друзья старшего господина с перепугу попрятались и не подают никаких вестей, а ваши родственники и друзья пытаются окольными путями пронюхать, что вас ожидает». «Досаднее же всего то, что они трубят на всех перекрестках. Надо беспокоиться прежде всего о себе. Неизвестно еще, на чью голову обрушатся неприятности из-за всей этой истории». Взяджен пожал плечами и сказал, «Всему виной глупость моего старшего брата. Во дворце Нинго тоже творили не весь что. Старая госпожа и жена Дзеляня напуганы до смерти. Пойди еще что-нибудь разузнай, а я погляжу, как там старая госпожа». «Если будет что-либо важно, поскорей сообщи». Неожиданно из внутренних покоев с криком выбежали служанки. «Старой госпоже плохо!» Дзяджен со всех ног бросился в покои матушки Дзя. «Если хотите знать, что было дальше, прочтите следующую главу».